Глава 8. Идефикс. Буквально навязчивая идея. Термин связанный прежде всего с симфонической музыкой Гая и обозначающий присутствие в произведении сквозной темы, ассоциирующейся с уни понятиями. Например, тема возлюбленной в фантастической симфонии. Музыкальная Такой шум подняли из-за маленькой шутки. Заметил демон беззаботно, соизволив проявиться из воздуха, когда вечером они собрались в гостиной. Видели бы вы свои лица. А советовать мне прихватить телефон к вратам в потусторонье, чтобы он сгорел, тоже смешно, по-твоему. Открыв фудляр с древезе, я сосредоточенно собирала разрозненные деревянные осколки, пазлом складывая их на полу. И не говори, что ты не знал об уничтоженных картах. Ты у нас вроде бы знаешь всё. В лесу демон так и не соизволил показаться, и остаток дня прошёл за учёбой и тренировкой, первой после их с Гербертом примирения. Мечтая скорее получить в руки воскрешённогодоразе, я решила побыть послушной, и её усилия вознаградили. После урока с Алиеном, где девушка изучила историю Тибелей, Ира и Юли. Никромантцы изволил лично заглянуть за ней в комнату и припроводить в гостиную. Теперь Ева собирала разбитую виолончель, целиком, чтобы точно ничего не перепутать. Герберт ждал, сидя перед камином с резным бокалом чего-то высокоградосного, а Мэт наблюдал, зависнув над каминной полкой. "Я просто подтолкнул тебя потакать своим желанием, золотовласка. Этим демоны обычно и занимаются". Неужели ты не злилась, когда наш мальчик подрезал тебе крылья? Нет, потому что вы оба успешно доказали: кнут порой полезнее пряника, а последний могут подсунуть отравленным. Собрав верхнюю деку, яву удовлетворённо кивнула. Твой совет о подзарядке телефона и с того же разряда. Проверь, если сомневаешься. Твой телефон всё равно уже принадлежит гному. А о том, что его приз будет в рабочем состоянии, вы не договаривались. Проверю. Может быть, в другой раз. В гостиной, расположенной неподалёку от библиотеки, я оказалась впервые. В небольшой комнате преобладали бежевые и голубой. Мебель украшали серебристые завитушки. Кресла вокруг низкого чайного столика были обиты золотым шёлком. Сидеть на пушистом аквамариновом ковре оказалось куда удобнее, чем на том, что положили в Евиной спальне. Я не знала, что в этом замке, Суровым и сдержанным, как его хозяин, может быть так уютно. Для чего тебе нужен этот маленький штык?» — спросил Герберт неожиданно. Я проследила за его взглядом, осознала, что речь о лежащем подле лефутляры шпиле. Подожди, я не ослышалась? Театральным жестом она приставила ладонь к уху. Ты правда хочешь послушать меня? Поговорить со мной? Сам о чём-то, кроме дела? Некромант ответил одним лишь ледястым взглядом, и евыхмыкнув, взяла в пальцы металлическую деталь. Это шпиль. Виолончелиста без него никак, ведь самооборона святое. Она сняла резиновый наконечник, демонстрируя блестящее железное остриё. У нас нет волшебных смычков. Так что от врагов приходится защищаться другими средствами. Скрипачи и альтисты могут отбиться метким ударом футляра по голове оппонента. Виолончели и контрабасы увы, более громоздкие. Вот и обходимся шпилем. Некромант возрился на серебряный штырь почти с уважением. Ваш мир настолько опасен или в нём так не любят музыкантов? Конечно, не любят. От игры плохих музыкантов, меня посещает чувство, что вот-вот прольётся кровь из ушей. Можно не ходить на концерты, но на улице от них не спрячешься. А люди часто переносят недостатки отдельных представителей профессии на всю профессию. Я не принуждён подкинула шпиль на ладони. Впрочем, конкуренты куда опаснее простых обывателей. Мир музыки суров: либо ты, либо тебя. Пару секунд Герберт всматривался в её серьёзное абсолютно честное лицо. Перевёл взгляд на Мэта, на свистовавшего незатейливый мотивчик. Что-то мне подсказывает, что ты меня обманываешь. Поднеся бокал к губам, бесстрастно заметил Никроманд. Ты прав. Я шучу. Шпиль нужен, чтобы сверлить дырки в паркете. И снова лжёшь. Ладно, ладно. Он нужен для опоры инструмента во время игры. Дырки уже следствие. Вот это больше похоже на правду. Сделав глоток и отставив бокал на стол, Герберт посмотрел на собранную деку. Ты закончила с этим? Ева помедлила, прежде чем кивнуть. Поднявшись с кресла, некромант присел под деки, расправил ладонь. Ева затаила дыхание, когда крупные щепки озарило голубое сияние. заставив осколки плотно прилегнуть друг к другу. Это было несложно, сказал некромант, как только рука его перестала светиться. На ковре лежала целёхонькая дека. Пока Ева благоговейно скользила кончиками пальцев по осровшемуся дереву, Герберт уже вернулся в кресло. "Я думала, ты склеишь всего пару кусков", тихо произнесла девушка, уверившись, что от трещин не осталось и следа. Считаю это подарком в честь примирения. Или наградой за смекалку. Оставь всё здесь, где лежит, добавил Ник Ромонт, когда Ева потянулась убрать осколки в футляр. Никто их не тронет, а лишний раз перекладывать их туда-сюда ни к чему. Будем просто приходить в эту комнату каждый вечер. Ева помолчала, обводя пальцами завиток эфе на спасённом виолончельном лице. Я изучила теорию твоего рода. Эти бели и рейоли. Вспомнив сегодняшний урок с Ильеном, произнесла она: "Значит, первым королём правящей династии был тот самый Никроман Берндет? Он положил основание династии Бели". Вещал призрак какой-то час назад, объединив народ Керфе и свергнув иноземных захватчиков. Ведь после того, что он сделал, тут Илья я насёкся и её воскурпулёзно конспектировавшая лекцию внутной тетрадь ушки. Что такое? Я Простите, Леорета. Призрак растерянно повёл рукой. «Одеяние деяния Берндета вам лучше спросить господина, если он сочтёт нужным, то расскажет сам. Но почему вы мне не слишком легко об этом говорить? Это успело стать личным. Боюсь, я могу сболтнуть лишнего. Призрачный учитель непреклонно захлопнул книгу с родовым древом Тибелей, которую держал на коленях. Продолжим с момента коронации Берндета. Вскоре после восхождения на трон он женился на представительнице великого дома Ирны. Ильен обмолвился, что Берндет совершил некое великое деяние, после которого весь народ Керфи пошёл за ним. А потом свернул разговор и сказал, что об этом деянии лучше спросить у тебя. Продолжила Ева, когда никромант кивнул. Может, поведаешь, что такого великого совершил твой предок и почему твой дворецкий опасается об этом говорить? Герберт не ответил, лишь качнул бокалом, жидкий янтарь лизнул хрустальные стенки. Народ Керфи, пошёл за Берндетом Тибелем. Когда узрел, как тот призвал в своё тело великого жнеца, интонируя слова точно точноговодья задорную песенку, сказал Мэт. И наш мальчик намерен это повторить. Герберт на кляузничество отреагировало лишь другим глотком из бокала, грани везного хрусталя, искрились в отблесках огня, плясавшего на полениях. Наверное, будь я жива, следующие слова прозвучали бы с предыханием. Ты правда собираешься призвать бога, настоящего? «Сильно некромант может это сделать. Призвать жнеца стать его аватаром. Буднично откликнулся Герберт. На пару минут не дольше. Но и этого хватит, чтобы войти в века. Чтобы все уверились, ты отмечен особым благословением величайшего из богов. И равному тебе среди живущих нет. Что является истинной правдой, ибо предприятие да нельзя опасное. поддакнул окном мэд. После Берндета многие пытались его повторить. Никому не удалось. А неудача увы, обычно влекла за собой летальный исход. Но наш малыш уверен, что ему всё удастся. В конце концов, для того его и растили, верно? Поверх бокала Герберт посмотрел на лицо под золотыми кудряшками, сделавшиеся странно, до жути сочувственным. Но замолчи. Славный господин Райоль, так гордившийся необычайным даром сына. Уже третий некромант из Райоли, даже магистром стать не сумевший. Он также ожидал вернуть былое величие своему дому, так хотел прославить своё имя. И будущим главой рода видел исключительно нового Берндета. Никак не очередное ничтожество, коим был сам. А маленькие Уэрти думал, что это нормально. Когда отец спорит тебя за каждый промах, когда любимый родитель видит в тебе лишь инструмент для воплощения собственных амбиций. "Замолчи", повторил Герберт. "Когда ты растёшь в убеждении, что магия единственный смысл твоего существования, что ты обязан стать великим, или твоя жизнь не стоит и гроша. Ведь если твой дорогой папаша зачал тупоумного бездаря...» Лучше было бы придушить тебя сразу после рождения. Замолчи. Это некромант почти прошипел. Или я расторгаю контракт. На каком основании? Улыбка демона чужеродно смотрелась на лице, воплощавшим оскорблённую невинность. О, я причиняю тебе душевные страдания. Прости, малыш. Не думал, что это так тебя заденет. Констатировал факты. Скопым жестом Герберт поднёс бокал к рту. Похоже, умудрился даже сделать глоток, хотя Ева не знала, как это можно осуществить, сжатыми в нитку губами. Как не знала, не думала, что сможет испытать к венценосному снобу сочувствие, что между ними всё же есть нечто общее. Ты знаешь, что это неправда, Герберт, произнесла она. очень мягко, неожиданно даже для себя. Ты Мне не нужна твоя жалость. Рука с бокалом метнулась в сторону. Янтарь, заключённый в хрустале, взвихрился так, что пара капель пролилась на ковёр. Мой отец был прав. Без моей магии, без моего дара я ничто. Один из миллиона тех, кто обречён на забвение. Я не собираюсь присоединяться к ним. Колючий взгляд почти вынудил его опустить глаза, но она не опустила. Я прославляю имя Раёли. Я стану бессмертным и подарю бессмертие тем, кто в меня верил. Я войду в историю. В конце концов, одно великое деяние я уже совершил. Улыбка над бокалом была кривой. Я создал тебя. Разве ты моё творение? Разве ты не прекрасно? Его взгляд и правда был почти любовным, только романтики в этом не было ни капли. Так коллекционер любуется мёртвой бабочкой. "Бережно распятый под стеклом. Если меня кто и создал, то не ты. Но я благодарна, что твоими усилиями сейчас мыслю и разговариваю", сказала Ява. "Ты, это ты. Не твоя магия. Не то, чем ты занимаешься. Пусть люди часто об этом забывают, особенно такие, как ты, одержимые своим делом. Иногда они и правда обречены стать великими, и это здорово". Перед глазами встало лицо брата, дрожащей рукой сжимающего смычок, в который раз пытающегося извлечь из скрипки своё прежнее ля. Уверенное и чистое, как горный ручей. Лицо, отмеченное терминальной стадией отчаяния, несовместимого с жизнью. Но я не считаю это нормальным, хотя когда-то считала. Ты это, что об этом знаешь? Её высмотрела на его пальцы, лежащие на резном подлокотнике. Ей пришло в голову, что в окружающей обстановке чувствуется женская рука. Вполне возможно, это была любимая гостиная матери Герберта. Здесь наследник Райоли виделся с ней в те редкие часы, что она не дратила на светскую жизнь, а может, во время очередного великосветского сборища, что тут проводили. Даже при живых родителях можешь чувствовать себя сиротой. Одиноким, ненужным, мне на свет вследствие ошибки в небесной канцелярии. Она это знала лучше кого бы то ни было. Нас у родителей было трое: я, моя сестра и брат. Все трое музыканты. Она не стала вдаваться в подробности: в духе одиноко пианистка, Лёшка скрипач. Это было неважно, и кто знает, существуют ли в Керфе подобные инструменты и профессии. Но только я получилось случайно Родители планировали двоих детей, мальчика и девочку. Я родилась третьей и была лишней. Чувствовала себя лишней. Она сама не знала, зачем это говорит, зачем пытается убедить того, кому даже симпатии особо не испытывала. Наверное, это естественное свойство струн человеческой души резонировать в ответ на знакомую боль, пытаясь её умерить, делиться опытом, давшимся дорогой ценой. Странно, что говорить с ним об этом было легко. Удивительно легко для разговора с человеком тебе далеко не близким. Хотя, может, в том и дело. Эффект попутчика в поезде. Незнакомца, с которым вскоре вы расстанетесь навсегда. С таким можно делиться секретами, не опасаясь, что это выйдет тебе боком. А в том, что они с Гербертом расстанутся, и скоро. Ева была уверена. С близкими она как раз об этом не говорила. Никогда. Поэтому теперь это очень просилось быть выговоренным. Все надежды возлагались на них, на старших. Всё время уделяли им. Мама сама закончила музыкальную школу, но музыкантом не стала. Предпочла получить нормальную профессию, чтобы зарабатывать нормальные деньги и обеспечить себе нормальную жизнь. Потом захотела, чтобы дети воплотили её несбывшиеся мечты. Мои брат и сестра были гениями, а я так себе среднячок. И только меня в музыку не толкали, я захотела заниматься сама. Я восцепила ладони в замок. Память об их разбитом трио неизменно сопровождала печаль, рождённые из умершей боли. И на меня обратили внимание лишь тогда, когда вместо трёх детей-музыкантов в семье остался один. Печаль дрожала в сердце, надорванной струной Dolce sabatoce. Dolce, нежно. Satoce, в полуголоса, музыкальная. Вспомнились уроки с Альфеджио с репетитором в седьмом классе школы, те, на которых Ева всё же развела себе абсолютный слух. Может, дремавший кто-то говорил, что развить его невозможно, только пробудить часами бесконечными упражнениями, титаническими усилиями. Вплоть до выпускного экзамена младшая Нельская ни разу не получала за музыкальный диктант ничего выше четвёрки. Динка с Лёшкой, треклятые абсолютники, с первого класса приносили неизменные пятёрки. Они сразу определяли высоту любого берущегося звука, и когда учительница играла мелодию диктанта на стареньком разбитом рояле, им оставалось лишь записать её с правильной нотацией. Но то, что почти ничего не стоило им. Ее выдавали с потом и кровью, и вокруг могли сколько угодно твердить, что абсолютный слух для хорошего музыканта не обязателен. У родителей было другое мнение. Предыдущие номера не рассказывали о машинах. Не дождавшись реакции от Герберта, спросила Ева: "Тех, которые автомобили?" Тот склонил голову даже как-то пренебрежительно. "Железные повозки, конечно". Девушка покосилась на мэта. Демон следил за разговором так тихо, что можно было забыть о его присутствии. Кажется, даже поблёк и выцвел немного, чтобы слиться с лежавшей над камином тенью. Однажды мы ехали на машине в магазин. Папа и мы трое. И в нас въехал грузовик. Я его прикрыла глаза даже сейчас шесть лет спустя. Это очень большая машина. От нашей в итоге не осталось ничего цельного. Грузовик занесло на снегу, их изящный французский хэтчбек от столкновения сложился в гармошку, зажатую между кузовом взбесившейся махины и разделительным ограждением. А я была достаточно взрослой, чтобы всё осознать и до сих пор помнить мгновение, замороженное неверием и ужасом. Хотя ужас пришёл потом вместе с болью. Тогда в первые моменты были просто удары и скрежет. внушившей ту бесконечность, в которую разлились секунды. И странно равнодушная, любопытная мысль, что успела пронестись в голове, пока искряжённое железо не заключило её живую в металлический саркофаг. Я что, сейчас умру? Все говорили, это чудо, что никто не погиб. Голос сделался отстранённым и далёким, словно собственный рассказ она слушала со стороны. Грузовик въехал в правый бок. Туда, где была моя сестра впереди, и брат на заднем сиденье. Мы с папой сидели слева. Пострадали сильно, но не настолько. А они им в руки вставляли металлические спицы. Им делали операции, но это не помогло. Их пальцы покалечило слишком сильно. Они больше не могли играть. Оба Потеряли то, что было смыслом их жизни. памяти, в который раз всплыло то, что Ева так старалась забыть. Она давно приняла это, но вспоминать всё равно было несладко. Моя сестра нашла другой смысл. Брат не смог. Он подсел на наркотики. Умер от передозировки год спустя. Она вдруг поняла, что забылась. Забыла, кому всё это рассказывает, что говорит больше для себя, чем для того, кто сидел напротив, глядя в её лицо с непривычной мягкостью. Словно тоже увидел то, что так отчётливо встало у неё перед глазами. Лицо Лёшки, каким она видела его в последний раз, в гробу. Ты понял, что это значит? Не волнуйся, откликнулся Герберт тихо. В нашем мире тоже есть наркотики. Ему было всего пятнадцать. Четырнадцать, когда случилась авария. А сестре 17. Ева всё же отвела взгляд. Вот тогда мама вспомнила, что у неё есть ещё одна дочь. Взялась сделать из меня то, чем должны были стать они. А я не могла. Они были виртуозами, на конкурсах всегда первые премии брали. Я нет. Без конкурсов построить карьеру исполнителя трудно, а техника, виртуозность, безупречная аккуратность, то, что на конкурсах ценят превыше всего, это не было её сильной стороной. Ева раз за разом подбиралась к пьедесталу, но редко становилась первой. А зато на концертах срывала овации, потому что вкладывала в музыку душу, все свои чувства, все светлые и горькие мысли. То ради чего нужны живые исполнители? Ведь чисто и бездушно с успехом сыграет механическое пианино. Ей получала похвалы, Что в её игре слышны неподдельная боль, настоящая доброта, мудрость взрослого человека. Как часто она с горечью думала, что даже этим обязана трагедия, отневшая музыку у динки и Алёшку, у них обеих. Как часто лёжа в постели, чувствуя на щеке призрачное жжение маминых пощёчин, думала, своих желаний стоит бояться. Когда-то ей хотелось, чтобы с ней носились так же, как со старшими. Чтобы родителей волновало не только то, одета ли она, сыта и здорова, чтобы их общение не сводилось к формальному вечернему вопросу, как прошёл день, ответ на который мало кого-то интересовал. Стоило пожаловаться на обидчиков в школе, на проваленную контрольную, на строгих учителей, как папа уходил отдыхать после тяжёлого рабочего дня. А мама заниматься с другими желанными детьми, готовя их к очередному концерту, зачёту, конкурсу. Настоящей мамой Еве была как раз Динка. Понимающей, сочувствующей, выслушивающей, воспитывающей. Но Динке нельзя было жаловаться на то, что разъедало душу больше всего. Знаешь, иногда я ненавидела всё это. Музыку, которую когда-то любила. Музыку, которая убила моего брата. Бесконечное ожидания, которое на меня взвалили, и которые я не могла оправдать. Я и думала, зачем всё это? Если великим музыкантом я всё равно не стану, зачем мне жить, если А потом поняла одну простую вещь, то чего так и не понял мой брат. Она вскинула голову. Я не обязана им становиться великим музыкантом. Могу вообще бросить музыку, если она мне осточертеет. Потому что я это я, и я останусь личностью даже если музыку у меня отнимут. Мир прекрасен. Жизнь прекрасна. У ней так много всего, что ни одна великая цель не затмит всё это. Никакие неудачи не стоят того, чтобы с этим расстаться. Усмешка Герберта была столь же саркастичной и скользнесходительной, но его это не задело. И что же в ней есть? К чему стремиться, если не к величию, обрести любовь, продолжить род? Он небрежно щелкнул пальцами по бокалу, всем своим видом выражая презрение к вышеупомянутой ерунде. Рустали отозвался болезненным звоном. Это могут делать и животные. Людей боги создали для другого. Ты кидаешься в крайности. Я могу встретить хорошего парня и выйти за него замуж, если захочу, а могу остаться одна и жить для себя, если захочу. Любовь дети не цель. Ставить что-то во главу угла, зацикливаться на чём-то одном неправильно. Я его провела пальцем по веланчельной дейке с рассеянной лаской. Нужно жить и наслаждаться жизнью. Не забывать о том, сколько в ней граней, сколько в ней хорошего. И наше предназначение не родить детей, не остаться в веках. Куда важнее понять, кто ты на самом деле. Чего хочешь? Что делает тебя по-настоящему счастливым? Быть собой, не изменять себе. Если, конечно, твоим заветным желанием не являются семь жён, повешенных в кладовке, поймав на себе взгляд Герберта, в котором внимание мешалось недоумением, она чуть улыбнулась. Мы слишком часто живём навязанной нам жизнью. Считаем своим счастьем то, о чём твердят другие. Но люди разные, и твои ценности могут кардинально отличаться от того, что важно твоим родителям или друзьям. И это не значит, что твои правильные, а их нет. Просто тебе они не подходят, а другим не подходят твои. Понимаешь? Герберт поболтал бокалом, обдумывая услышанное. Это мышление неудачника, человека, который ищет оправдание тому, что ничего не добился. Может быть. Но неудачника, который не будет заниматься напрасным саморазрушением, тем, что убило моего брата, Чем когда-то занималась я, чем занимаешься ты? Некроман долго молчал, глядя на огонь. Мёртвая девочка учит меня жизни. Изрёк он со смешком, прозвучавшим слегка неестественно, будто он старался высмеять то, что на деле смешным не являлось, иронично. Я поднялась с пола, ощущая дикую чудовищную усталость не телом, а душой. Да, учу. Потому что ты, может, и знаешь всё о смерти, но о жизни Не знаешь ни черта. Посмотрела туда, где недавно был Мэт, растаявший в бежевой полутьме, и не прощаясь вышла, оставив Некроманта смотреть в проём замкового коридора. Ещё долго перекатывавшего звонкое эхо её шагов.